Глава 1.00 Я вышел вовремя, на часах без четверти десять утра. Погружение завершено, — скомандовал я Windows Home и свершил набег на холодильник. Безрезультатное ясное дело. — Принимаю почту, — сообщил компьютер. Торопливо одевшись, я выскочил из дому. В магазине за углом, по счастью, было совсем безлюдно, и к десяти я вернулся. Как раз вовремя, чтобы хлопнуть по плечу маньяка, уныло звонящую в мою дверь. «Питаться будешь?» — покосившись на пакет, спросил Шурк. а «Ага, а ты нет? Я тоже буду, но попозже». А переезжая меня, маньяк протиснулся в дверь. Пока я разувался, он уже оказался у машины. Когда я подошел к нему, он уже вырубил Windows и сновал курсором по Нортоновскому кубу, мете, файл за файлом. «Ты чего?» — оторопел спросил я. «Пытаюсь избавить тебя от долговой ямы», — стирая программу, откликнулся маньяк. «Варлока реабилитировали. Чистый, неразмножающийся, не стирающий информацию вирус, разрешенный к применению в виртуальности, на твой страх и риск разрешенный». Мой компьютер лишился еще парочки файлов. Кажется, сгибли крылатые тапочки. «Зато лабиринт и Алькабар навесил на тебя материальный ущерб в два с половиной миллиона долларов». Мне даже весело становится такой суммой. А почему не миллиард? Разницы нет. Все равно я столько не заработаю и даже не украду. Можно было и миллиард. Согласился маньяк, дергая мышь по коврику. Ты когда последний раз мышь чистил? В общем так, стрелка больше не существует. И никогда не существовало на твоей машине. На седьмую позицию впишешь другую личность». Если есть возможность обеспечить алиби, чем ты достал, Ленька?» «Увел из-под носа одного парня. Спас. Это хорошо, конечно». Маньяк впихнул в дисковод дискетку, запустил с нее какую-то программу. «Сейчас мы так твои винчестеры почистим. На физическом уровне следов не останется, — пригрозил он. А еще лучше продай эти винты, купи другие и ревневую их выкинь с моста» я стало не по себе. Маньяк зря не паникует. «Водка есть?» — спросил Шурик. «Коньяк. Хуже, но пойдет», — поморщился он. Я дал ему бутылку, морально готовясь к тому, что Шурка плеснет алкоголя в компьютерное нутро для полной гарантии дела, но надхлебнул сам, потом извлек из мыши и шарик, подышал на него, потер рукав и засунул обратно. Сообщил, «Так, будем...» — Отмечать продажу трех вирусов. — Хорошо, ты, Варлока, разрекламировал. — Шур, мне обратно. — Ты даешь, дайвер? Не оборачивайся, смеялся маньяк. — Тебе сейчас отсиживаться надо. — Не могу. — Никак. Он лишь пожал плечами и посоветовал. — А винты ты все-таки продай. Я весь компьютер хочу апгрейдить. — Да? Ну и продавай его с потрохами. Или и детскому клубу кого нибудь подари. — Много за такое барахло не дадут, а детишки машину за неделю уделают насмерть, никто не восстановит. Вспомнив ограбленного хоббита, я неуверенно кивнул. Может, и впрямь осчастливить юное поколение стареньким компом. А ведь как я гордился им при покупке. Пентиум, 2 мегабайта видеопамяти, 16 мегабайтов оперативки. Как ты с видеокарточки такой живешь? Откликнулся на мои воспоминания Шурка. Блин, она у тебя даже ти не ловит. Минут пять я выслушивал лекцию о новейших разработках в области железа. Потом маньяк отправил меня готовить завтрак, а сам продолжал чистить машину. Я готовил яичницу. Наверное, десятитысячную порцию яичницы в своей жизни. Впору придумать холостянские юбилеи. Тысячный банк консервов, стотысячный батон в сухомятку. — Шурка, у меня только два с половиной часа! — крикнул я из кухни. — Потом работа! — Успеешь! Мне еще надо новую личность рисовать! — Какую? — заинтересовался маньяк. — Сказочную. Эльфа или гнома? Нет, лучше эльфа. Гнома сразу бить начнут. — С каких пор ты с ролевиками сдружился? — Работа! — опуская сковородку рядом с клавиатурой, сказал я. — Надо пройтись по их серверу. «Господи, у них что воровать? Они ж все нищие!» Маньяк замотал головой. «Брррр! Текст эльфийских гимнов. Секреты производства деревянных мечей. Так, я тут... Э, вернее, там одну вещичку у них забыл». А, -а, а Маньяк кивнул. «Наверное, он решил, что варлок пробил проход прямо на сервер ролевиков. Ты только не обижай их, ладно? Они народ смешно, я к ним забредал пару раз». Защиту ставил я им. Да брось ты, у них своих спецов хватает, — отмахнулся Шурка. Там крутых программистов полным-полно. Мне эта новость не понравилась. Как выглядел-то варлок в действии? Ну, синяя воронка, искры и зеркала под ними. В них отражение с других серверов. Маньяк поднял голову. А лифта там не было? Растерянно спросил он. — Ты что, какой лифт? Дыра в полу. — Вот вечно так выходит. Придумываешь одно, а выходит, — буркнул шурка блин, у тебя только коньяк.